Большое бледно-оранжевое солнце повисло над краем степи, золотистая пыль встала над ярмаркой, зазвонили к вечерне, и только тогда появился отец. Лицо у него было смущенное. «Совершенно случайно купил партию верблюдов», сказал он, не глядя Никите в глаза. «Страшно недорого». «А что, за кобыла еще не прислали?» Странно. Ну, а яблок вы много продали? На шестьдесят пять копеек? Странно. Так вот что, черт с ними, с этими яблоками. Я Медведеву сказал, что продаю их ему в придачу к кобыле. Пойдем выручать Артема. Василий Никитич... Обнял Никиту за плечи и повел его по затихшей ярмарке, Между вазов, от которых в сумерке пахло сеном, дегтем и хлебом. Кое-где слышалась песня с высоким, тающим в степи подголоском. Ржала лошадь. «А знаешь, — отец остановился, — глаза его лукаво блеснули. «Достанется мне дома на орехи!» «Ну да ничего!» Завтра пойдем тройку одну смотреть. Серые, в яблоках. Все равно один ответ. На вазу. Вечером на вазу свежей пшеничной соломы Никита возвращался с молодьбы. Узкая полоска заката, тусклого и по-осеннему багрового, догорала над степью, над древними курганами, следами прошедших здесь незапамятные времена кочевников. В сумерках на пустынных сжатых полях виднелись борозды пашни. Кое-где у самой земли краснел огонек костра плугарского стана и тянуло горьковатым дымком. Поскрипывала, покачивалась телега. Никита лежал на спине, закрыв глаза. Усталость сладко гудела во всем теле. Он полусонно вспоминал этот день. Четыре пары сильных кобыл ходят в круге молотильного привода. Посередине на шкворне на сиденьице медленно крутится мишка-корешонок, покрикивает, пощелкивает кнутом. С деревянного маховика хлопая убегает бесконечный ремень к красной большой как дом молотилки, бешено трясущейся соломотрясами и решетами. Воет, западая, ухает, свирепо ревет барабан далеко слышной степи, Жрет раскинутые снопы, гонит в пыльные недра молотилки солому и зерно. Задает сам Василий Никитич в глухих очках, в галицах по локоть, В прилипшей к мокрой спине рубашке, весь пыльный, смекинной бородой, с черным ртом. подъезжает скрипучий воза со снопами. Раздвигая ноги, бежит за возилкой. парень, захватив огромный ворох соломы, становится на доску и рысью волочит солому кометом. Старые мужики мечут ометы длинными деревянными вилами, кончаются заботы, труды и тревоги целого года. Весь день раздаются песни, шутятся шутки. Артема, кидавшего с вазов снопы на палате молотилки, девки поймали между телег, защекотали, он боялся щекотки, повалив, набили его под одеждой Микиной. Вот было смеху. Никита открыл глаза, покачивался, поскрипывал воз. В степи было теперь совсем темно. Все небо усыпано августовскими созвездиями. Бездонное небо переливалось, Словно по звездной пыли шел ветерок. Разослался светящимся туманом млечный путь. На вазу, как в колыбели, Никита плыл под звездами, Покойно глядел на далекие миры. «Все это мое», — думал он, — «Когда-нибудь сяду на воздушный корабль и улечу». И он стал представлять летучий корабль с крыльями, как у мыши, черную пустыню неба и приближающийся лазурный берег неведомой планеты, серебристые горы, чудесные озера, очертания замков и летящие над водой фигуры и облака, какие бывают в закате.